Глава 5 Ребёнок — это ребёнок, а родитель — просто родитель. Люди сталкиваются с множеством трудностей, но некоторые из них связаны только с этим. Приятного прослушивания текста е т о т ц е р у После использования воскрешающей магии, гроб исчез, и из него появилась фигура в одеянии монахини. Разумеется, это была она, Ширасаса. А, это снова вы. Похоже, вы спасли меня в очередной раз. Спасибо. И простите, что доставляю вам неудобства настолько часто. А, нет-нет, не стоит. Я уже даже почти привыкла. Не извиняйтесь. Однако, если можно, пожалуйста, помогите избавиться от этой вот ветки. в е р н у в с ь к жизни, я хочу вас по... Ф Проинфор... А... э Эй! Эй! Эй! Она что, отключилась? <гиб> да, давайте веточку-то вытащим. Ширайса снова вернули к жизни, но потом она умерла вновь. Воскресить мёртвого, конечно же, легко, но вот стоит ещё позаботиться о том, чтобы он сразу же снова-то и не умер. Масата, помоги! А, да, понял. Парень с девушкой сняли тело девушки с дерева и снова его воскресели. В очередной раз группа Масата воскресала Шираса с а Да, всё именно так, как я и думала. Когда я снова открою глаза, увижу ваши улыбающиеся лица. х м Разрешите вас проинформировать сразу же о ситуации. Ну так, что с заданием, которое я вам выдала? Уже разобрались? а ну оно в процессе выполнения. Королева ночи, судя по всему, сбежала. Так что мы за ней гонимся. Ясно. И что разузнали о Королеве Ночи? Как понятное задание, она довольно с и л ь н ы й Макс способен использовать заклинания моментально. И еще с ней, наверное, очень сложно драться. И... <смех> Я, наверное, уже говорила, но... Королева Ночи... Это моя мать. к а к д а Вайс об этом заявила... Шираса удивилась довольно сильно и подняла брови, однако очень быстро взяла себя в руки и вернулась к своему обычному, беспристрастному выражению лица. Понятно. Кажется, из того, что вы должны были знать, уже слишком много сказано. А теперь я собираюсь в а проинформировать о полученной вами дополнительной информации, касающейся Королевы Ночи. Информировать буду именно вас я, Шираса-сан, потому что я... Шираса сделала умный вид. Информа! О чем вас информирую? М да, хорошо, спасибо, ш р а с а Для начала, королева ночи, мама Вайсан. В реальности её зовут Казана-сан. О, так её зовут Казана-сан. В следующий раз нужно будет с ней вежливо поздоропаться. Давайте как-нибудь после боя. Да, мам, согласен. Давайте не будем т р а т и т ь время на разговор двух мамочек, х о Хорошо. Стоит бы отметить, что Казна-сан — это игрок-тестер. Но стоило лишь только ей адаптироваться в этом мире, как она предалась исполнению своих собственных желаний, а не восстановлению связи с своей дочерью. И таких людей мы называем просто бесстыдными. Их нужно исключать. Да. Гордость нашей семье. Вай-сан, прошу вас, не заводитесь, пожалуйста. Дочерей, готовых превратиться в демона, подобно своим матерям, следовало успокаивать сразу. И, успокоив Вайс, Шираса-сан продолжила. «Перейдем к его сатусу. т Профессия философ, как и у в а й с а н Она получила гримуар, в котором записаны все заклинания в качестве награды за регистрацию, и, как и меч и Мамака-сан, эта экипировка может быть использована только мамами». «Ох, Вайс, посмотрю, у тебя такие же трудности, как и у меня». «Это было сложно!» Нет, правда, тратила кучу очков навыков и разучивала разные заклинания, а у неё всё уже было в гримуаре. Мама всегда побеждала, я даже ничего сделать не успевала. Ну, прекрасно тебя понимаю. Казана сам н а к о п и л огромное количество очков навыков и выучила способности к о л д о в а т ь моментально. Это всё, что нам известно о н е в данный момент. А, секундочку... Шираса ни слова не сказала о самых читерских её способностях. О н е п р о б и в а е м ы й з а щ и т а самой королевы. Если честно, я не хотела бы вам этого говорить, но скорее всего она использует некоторый чит. Чит? Макун, что это? Ну, говоря простым языком, это... э т о вроде н а р у ш е н и е закона. Однако, учитывая, насколько этот чит силён, судя по всему, раз даже вы не можете её выгнать с этого пространства, думаю, это даже более чем простое нарушение. В общем, это было глупо. Нарушать правила игрового мира и даже подвергать существование такого мира опасности попросту бесполезно. в ч е р а с а Сан кивнула, подтвердив слова Масата. «Всё так, как вы и сказали». к а з н о с а н предположительно, скорее всего, использует какое-то незаконное устройство, чтобы контролировать всю систему. Проверив журналы данных, я заметила, что ей была отправлена какая-то программа из внешнего мира, но какая нам н е и з в е с т н о Подождите, вы сказали из внешнего мира. Детали пока нам неизвестны, но вот отрицать подобное мы явно не можем никак. Скорее всего, программа была отправлена в одностороннем порядке. Программа? которая позволяла настраивать неуязвимости, могла заставлять NPC подчиняться вашей воле, а также скрывала ваш аккаунт и давала прочие исключительные преимущества. Стала отправить подобную программку большому числу пользователей, и кто-нибудь из них д да, о точно нашел бы способ ей воспользоваться. Подобное было как наркотик. Ох, да. Использовав подобную вещь однажды, и явно не остановишься, да не захочешь. м а ш к а какого хрена она делает? Уже столько всего натворила. А -а -а! Именно. И это совершенно не смешно. В первую очередь, нарушение запрета и читы. Она нарушила работу самого сервера, администрация несла полное право за все ее правонарушения. Соответственно, мы могли применить к ней легальные санкции. Но по какой-то причине сделать этого мы тоже не можем. То есть, вы на неё в суд хотите подать, получается. Наша игра финансируется правительством. Планируется также запускать её по всей стране, подготовка, конечно же, в самом разгаре. Но вот Казана сам уже стала причиной небольшой задержки, и нанесённый ей ущерб явно составляет миллионы. Подождите! М мама Мы столько не заплатим! В смысле? «Боюсь, она будет обязана заплатить все это. Если не сможет, закон будет к ней явно суров». «Быть не может. Но если... Если такое произойдет, то... Что будет с мамой?» Дрожащая рука Вайс бесцельно потянулась в сторону и наткнулась на руку м а с а т а Тонкие пальцы девушки обхватили руку парня, будто бы в поиске какой-либо поддержки. Но чтобы в а с не говорила... В душе она все еще очень сильно беспокоилась о своей маме. Я понимаю, все будет хорошо, не беспокойся. Я... Все мы рядом. Масата постеснялся произнести нечто подобное и открыто взять девушку за руку или просто прошептать ей хотя бы что-то ободряющее. Он собирался ей помочь, но как пока еще не знал. Но вот его решимость проявлялась никогда по-другому. может, она уже о д н у нога в могиле? Но мы же что-то еще можем, правильно? Мы же можем что-нибудь еще сделать?» Когда парень задал подобный вопрос, Шираса вдруг задумалась и вскоре дала подобный ответ. «Это довольно экстремальная мера. Если уничтожим компьютер, который Казана Сан использует в реальном мире, трансляция данных прервется». Это один из возможных методов. Ну... У подобного метода ведь е с свои недостатки, да в и т ь Добром подобное явно не кончится. Да, так и есть. Если о таком у з н а е т на администрацию, явно посыплится критик, а и правительство узнает точно обо всём. А это еще сильнее замедлит внедрение игры, да и ко всему прочему. Если компьютер, на котором запущена игра, будет как-то поврежден, нет никаких гарантий, что Казна-Сан будет явно в безопасности. Правительство не позволит калечить граждан, но вот на самом деле подобный метод никак нельзя использовать. То есть нам ничего не остается, кроме как придумать что-то и сделать в самой игре? Да, получается так. Это будет лучшим выходом. если вы во всём разберётесь именно в этом игровом мире. Если подобный инцидент как-то повторится и позволит укрепить связь между родителем и ребёнком, то, думаю, это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Если вам удастся наладить отношения именно в самой игре, я напишу положительный рапорт на такую ситуацию. Окей. Ну, значит, решено Вайс. Разумеется, в конце концов всё зависит только лишь от Вайса и её матери. Но чтобы подобного достичь, придется выложиться всем. Сразиться и победить именно ее маму. А уж после победы остановить саму королеву. Начать нужно именно прямо сейчас. Четко поставив перед собой цели, парень взглянул на свою группу. «Ну, Вась, з н а е что от тебя требуется?» «Разумеется. Я сделаю все, чтобы победить!» «Отлично! Раз уж и порта не чувствует себя в сражении!» Нет, я постараюсь. У меня полезные способности есть. Ну, что правда, то правда. Скорее всего, у Майси явно магию запечатают. И она сразу же помрет. А Порточка? Давай, быть на готове. Нам нужны еще твои предметы. Эй! Ты чего решил, что я сразу помру? Я вот постараюсь и не буду обузой. ну-ну. Постарайся. Мам... А как насчет тебя? Мамочка, конечно, не очень любит вмешиваться в семейные дела других людей. Но раз все так обернулось, мамочка не будет сдерживаться. У мамочки очень сильная огненная мощь. Мамочка всех сожжет. Отличный настрой. Ну, а я постараюсь просто ничего не испортить. Итак, Шираса-сан. Остальное предоставьте нам. и м е таким взглядом парень посмотрел на Ширасы, показывая, что вся группа принимает вызов. Шираса окинула взглядом всех и кивнула в ответ. Поняла. Позвольте ш и р а с использовать свои секретные силы и направить вас к королеве ночи. Шираса повернулась к лесу и сложила руки будто бы в молитве. Вы узнали, где о н а Да. Королева Ночи прячется в Дальнем Измерении и наращивает свои силы. Дальнее измерение? Наращивает? Ну, проще говоря, она открыла второе окно и дактирует какой-то код игры. А, -а, а, и в итоге связалась с системным администратором, скорее всего. Как-то так. А, ну, более-менее понятного. Только от фэнтези и следа не осталось. Игра не поддерживает ф о т в нескольких аккаунтов одновременно, но благодаря использованию чита можно запустить несколько окон с одного аккаунта. Обычные игроки должны выбирать, на что собираются тратить свое время, на выполнение заданий или на производство вещей, но тот, кто способен делать сразу два действия одновременно, п о л у ч а я слишком большие преимущества. Так что такое нарушение игровых правил просто непростительно. «Королева ночи, раз ты так открыто жульничаешь, я не буду сдерживаться!» Отвечу силой на силой. Позволь мне показать мой, что тебя ошеломит. Я подключусь к дальнему измерению и затащу тебя на поле справедливости. От голоса Ширасы зазвенело в ушах даже у всех. Никто не ожидал подобной реакции. Принудительная активация. Максимальное приоритетное з а к л и н а н и я Административное вмешательство. Э -э -э. Какое-то очень очевидное заклинание. б о л раса к т и в и р о в а л а великую силу, которая способна контролировать все игровые пространства. Окружающую группу лес начал вращаться, но уже в следующую секунду это прекратилось, и все вернулось в норму, и в итоге будто бы почти ничего не изменилось. Но это было не так. Аромат духов, который до этого момента чувствовала только порта, стал гораздо сильнее, и его ощутила уже вся группа, не успев даже этого понять. И... Неоспоримое доказательство присутствия королевы. А потом... Поток лавы! Голос королевы разнесся эхом по темному лесу, который за считанный секунду окрасился в красноватые тона. На группу направился поток раскаленной магмы, сметая деревья, стоящие у него на пути. Окружающая местность в мгновение ока превратилась в пылающее море. Стоило отметить, что визуальные эффекты оказались даже отлично проработаны, но в группе было не до этого. «Внезапно <связательно> напала! Масада, твой выход!» «Честно говоря, от подобного я и разрыдаться готов, но если не буду вперёд, как вообще меня героем назвать-то можно?» Масада прыгнул вперёд и оказался прямо на пути потока лавы. Парень выставил вперёд левую руку, вставая в защитную стойку и активируя свой щит. А сработает ли? Я, конечно, должен защищаться, даже если это невозможно, но... Масата обдалов с жаром, но вот группа его была спасена от потока лавы. Я кое-как его остановил. Я будто заживо с в а р ю с е й ч а с х а так улетает. Ладно, тогда я тебя немножко охлажу. Супераломагия Пермирада. Снежная буря. И еще одно. Ледяная глыба. Двойное заклинание Вайс. Разыгрався еще ледяная буря, о с т у д и л а все вокруг, а на лаву упали огромные ледяные глыбы, которые заставили ее поверхность затвердеть. Перед их глазами пристала королева, держащая в руке грумуар. Она продолжала смотреть на группу холодным взглядом. Эй, мам! Я иду к тебе, так что стой-ка на месте! А? А? А? Это ты, Вайс! Увидев королеву, Девушка, не раздумывая, рванула вперёд. Масата поспешил за ней. В этот момент раздался хлёсткий звук. Что-то попыталась ударить парня. Чего? Монстры? Он успел уклониться, резко прыгнув назад, и прямо перед ним мелькнула ветка дерева. Казалось, будто бы за королеву сражаются даже деревья. Но на самом деле они лишь двигались сами по себе. Каждое дерево в лесу начинало двигаться. Некоторые двигались горизонтально, кружась, и размахивали ветками, а некоторые просто пытались падать, кого-нибудь д да о придавив. Со стороны всё выглядело уж очень сумбурно и странно. Возможно ли, что она контролирует объекты, чтобы нам помешать? Хм, неприятненько. Объекты н а к р ы р у ж а ю т а мы ведь в лесу. Класс. «Мамочка с ними справится!» Как бы их много ни было, мамочка будет бить всех по одному. Да, х о р о ш е у нас есть атака по всем целям тогда. Ладно, деревья на тебе, я иду за вайс. Порта, от мамы не отходи. Да, да я буду рядом с мамочкой. Шираса-сан. Шираса, которая была рядом с ними, нигде не оказалась. Хотя нет, вон же он гроб, заваленный деревьями. Я, «Я воскрешу ее!» «Ладно, но будь осторожна!» Парень оставил задачу порточки. Королева активировала темный вихрь и, не дожидаясь а т а к вошла в него. Вайс, не раздумывая, п р ы г н у л вслед за ней. «Боже, не то чтобы я не понимаю тебя, но... Вайс, не лезь вперед так явно!» Парень пнул дерево прямо перед собой... перепрыгнул через второе, уже лежащее на земле, и тоже скрылся в вихре. Масатый с пересек темный вихрь, продолжая бежать. Вскоре оказался в каком-то странном отрезке пространства, и, не понимая, что это за место, встал в ступор. Внутри вихря был небольшой куб. Всего шесть поверхностей. На каждой из них бежала строчка программного кода, будто бы какая-то вычислительная машина, однако у этого парня... Не было времени беззаботно гладеть по сторонам. Чуть дальше в этом месте были Вайс ы королева. Стоя напротив друга, они сохраняли дистанцию. Каждая из них держала на готове гримуар, и малейший жест мог спровоцировать драку. Масата подбежал к Вайс и достал свой меч. Масата, опаздываешь! Т в смысле? Ты сама вперед рванула! Что происходит? Сценарий вообще не слушает! Вас не сводила взгляд с королевы, а та легонько хмыкнув, уставилась на м а с а т е Она осматривала парня, будто бы пыталась что-то понять. Хм, невзрачный мальчик. н е красавица, н е м а ч а Твой парень? Ошибаешься! И вообще, радуйся, что я про твой вкус молчу. Ладно, я не это хотела сказать. Твоя очередь отвечать. Что за место? Объясняй. бла-бла-бла. Слишком-то расшумелось. Честно говоря, не знаю. Ничего не знаю. А? Это как? Перестань делать подобный вид. Так это правда. Я не знаю, что это за место. В своем инвентаре я нашла подарок от некого кого-то. Я его открыла. И вдруг в и х а р ь Единственная вещь, которую я запомнила наверняка, это то, что желания, которые я здесь загадываю, сбываются. Вот и всё. Что за... Именно. Это то, о чём ты подумала. Если я говорю, что хочу какого-нибудь красавчика, это место описывает мне способ им управлять. Когда я пожелала стать сильнее, это место дало мне неуязвимую защиту и способность разбираться с врагами простым движением пальца. Вот так. Понимаешь? Секундочку. Подожди. Так значит, это и есть... Это и есть то самое читерское устройство, что о н а использует в программе. Судя по словам королевы, Код игры меняет не она сама. То есть есть кто-то, кто исполняет её желания. И м е н н о он активирует все эти эффекты. Но кто вообще это может быть? О таком подумать можно, конечно же, и позже. Ведь кажется, что королева переходит в наступление. Я ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, вы от меня отвяжетесь. к о н е л а Ореки о т е ф о н ы добро пожаловать. Будто в ответ на приветствие королевы появились разномастные трио. Кролик с и н е й шерстью, бабочка с крыльями в форме ушей и нечто, состоящее из завихрений драгоценных камней. Когда троица показалась, королева выглядела настолько довольной, будто бы исполнились все ее мечты. Это место мне подарило этих деток тоже. Они исключительны. И пока это место существует, любое мое желание исполнится. Я могу собраться на вершину мира. Я могу контролировать абсолютно все. И даже... Даже контролировать реальный мир. Что за фигу несешь? Ты совсем дурела? Но это правда. Я спрошу у этого места. И оно мне ответит. Однажды я спросила, могу ли я контролировать реальный мир. А о н а с к а з а л а что это возможно. Администрация проекта находится в здании, в котором расположены все министерства. Так что мне просто нужно взломать сеть, вот и все. Неважно как. Главное, что это возможно. Перестань! Отошел для тебя, что ли? А не многовато ли ты на себя вообще взяла? Ты ходишь по тонкому льду. Опора... Скоро п о р ы не останется, мам! Я не шучу. и Я могу получить полный контроль. А если нет, то я должна получить его. Ладно, я решила. Я хочу стать правительницей мира. Я подчиню все своей воле. Хватит мне мешать. Исчезни! Меня от тебя тошнит. Эй! Ты как говоришь дочерью? Какая разница, как я скажу это? Как еще разговариваю с существом, которое все, что и делает, это портит мне настроение? Пробормотала королева, устаившись на вайс, и всем своим видом показывала, насколько девушка ее раздражает. Поначалу я, конечно, была настроена серьезно. Я действительно хотела наладить с ней отношения. Вот только это уже не важно. А? Дети такие мерзкие. Они всегда думают только о себе. Раздражают п о с т о я н н ы е все их существование лишают родителей свободы. Свободы и покоя. «Покоя, понимаешь?» «Подожди, мам! Постой! Ещё не... Мам!» «Всё кончено уже! Ты мне не нужна! Убирайся с моих глаз!» Королева медленно указала пальцем на вайс. И в этот момент бабочка с крыльями и ушами понеслась на девушку на скорости, которая обычным глазом была бы неразличима. Вес скрикнула и пролетела сквозь темные вихри. А в сердце Масата все разгоралось яростью. Гнев, который парень просто не мог вытерпеть, переместил все свои пылающие чувства на руку, держащую меч. Эй, да что с тобой вообще? Разве ты не ее мама? О, уже начались нотации. Вот сейчас ты должен наконец-таки сообразить, в конце концов. Ты ведь сам чей-то ребенок, разве нет? Разве ты сам не вредил своим родителям, говоря и делая, что тебе вздумается? Подобные слова обожгли парня, ударили ему в самое больное место. Да, такое было. а, -а, -а, -а. вот как, ну. В конце концов, все дети одинаковые. Да, правда. Когда меня перенесло в игру, мне казалось, что все мои мечты наконец-таки исполнились. Но мою маму перенесло вместе со мной. Мне это не понравилось. Я очень разозлился. И этими словами довел маму до слез. Когда мы начали путешествие, мамень... Мне не нравилось, что моя мама говорила и делала. Я ее читал. Я только и делал, что злился. Но моя мама ни разу не говорила о подобных вещах. Масата вспомнил лицо матери в слезах. Неважно, насколько он эгоистично себя вел, сколько боли он ей причинял. Она его все прощала и прощала, и всегда смотрела на него с улыбкой, Вот какая она была мама. Мама – это человек, который всегда поймёт тебя и всегда простит. Масата думал именно так. Я отлично понимаю, насколько мы эгоистичны. Но разве ты? Ты не можешь простить своему ребёнку хотя бы чуть-чуть эгоизма? Это не единственная проблема, с которой сталкиваются родители. Даже если так. Прими свою дочь. Эта девчонка хотела наладить с тобой отношения. Ха. Вот как ты думаешь. Понятно. Мне не о чем с тобой говорить. Королева н а с м е ш л и в о хмыкнула. И по виду ее стало понятно, что разговаривать дальше она явно не настроена. Вот за что я ненавижу детей. Они всегда думают только лишь о своих намерениях. Разве можно нормально вести диалог с... С таким одноклеточным. Я понимаю, что прошу нелогичные вещи. Но по-другому об этом и не попросишь. но Я даже слышать не хочу. У меня не ангельское терпение. Смотри-ка, я вообще-то дьяволиться. И прощать эгоистичных детей. Стой! У тебя должны быть силы принять своего ребенка и простить. Что бы ты ни говорила, ты родитель... Разве? Но раз ты так этого в себе и не заметила. И что ты делать будешь? Я сорву с тебя демоническую штуку. Даже если на это п о т р е б у е т с я все мои силы. Парень направил на королеву меч, показывая серьезность своих намерений. О, неужели доголами не разденешь? Избавляет моих демонических штучек. Ладно давай! Если, конечно же сможешь. Уголки губ королы е в приподнялись злобные улыбки, и в ту же секунду массата полетело заклинание. Мгновенное начало боя. Взрывной шар! Заклинание, вызывающее взрыв с небольшим радиусом и уклонением. л е д я н а я буря! Большо й радиус поражения. Не уклониться от подобного, но можно защититься. Горячий поток холодного душа, а также атаки королевы градом с ы п а л и с ь на Масата, вынуждая его постоянно защищаться. Однако он так и не получил ни одного прямого попадания. Он смог избежать всех необходимых, ненужных повреждений. А ты ловко с этим разбираешься. Молодец. А я подготовился. И к тому же, ты используешь ту магию, что и твоя дочь. Вы, кстати, а т а к у ю т с одинаково близко. Хм. Звучит оскорбительно, знаешь ли. С досадой на лице королева широко взмахнула рукой и, наконец-то, нанесла немагическую атаку. а Вот и проблемы. Эту атаку увидеть было нельзя, значит, и вернуться тоже. Масата пытался защищаться. Однако выстоять он не смог, и его тело, оторвавшись с земли, полетело назад. Кубарем, прокатившись сначала по полу, потом по земле и по траве парень выкатился из вихря и остановился лишь тогда, когда столкнулся с п и н а й обо ч т о т в е р т а я Что это?» Окружающий мир изменился. Он должен был оказаться в лесу, но ни одного деревца парень не заметил. Он Будто бы он внезапно оказался на какой-то полянке. Хотя одно дерево все же было — и на нем висел какой-то гроб, проткнутый веткой. Вот и л а й с Порта уже снимала гробик с ветки. Оглянувшись, м а с а д а понял, что он врезался в гору деревьев. Стволы, которые были навалены друг на дружка. м а к у н ты там? Парень очнулся быстро и осознал, откуда доносился голос мамака. Мам? Это... т о ведь не под этой кучей? Масата начал махать небесной твердью за всех сил, стараясь разнести гору древесных стволов. Однако ни на одном из них не оставалось ни следа, ни царапинки. Ой, да что с ними? Ага, все правильно. Деревья разрушались. Но это был баг. Не так давно, видимо, ведь п а ч наконец-то установили. Теперь их никак нельзя разрушить. Твоей мамочке никак не выбраться. Успешное избавление от устрашающей огневой мощи. Очень д о в о л ь н а королева вышла из темного вихря. Ты так отчаянно пытался ее освободить. Чего? Хотел, чтобы мамочка помогла. Ты отчитывал ее за безмерную заботу. Оставило тебе лишь попасть неприятность, так тут же резко хвататься за ее юбку начал. Интересно. Это неправда. Я просто помочь ей хочу. Говори как хочешь. Но тебе ведь просто нужна ее сила. Только и всего. Хм. Ох, как же это нехорошо. Какие дети эгоистичные. «Перестань уже!» «Твоя мама думает об этом так же!» «Моя мама не такая, как ты!» «Да нет, такая!» «Мы же обе матери!» «Давай-ка я тебе покажу настоящие материнские ощущения!» «Вот как чувствует себя мать, когда ребенок пытается использовать ее в своих целях!» Королева подняла руку и в ту же секунду активировала заклинание. «Божественное заклинание!» Её голос разнёсся эхом по округе, и в Масата ударила молнией. Всё произошло почти мгновение. Активировав щит, Масата будто бы сам себя поднял его в левую руку и, защищаясь от прямого удара, еле-еле выстоял. Но прошедший урон всё равно был гигантским. Колени парня подкосились, и он р у х н у л на землю. «Ну как тебе? Как тебе материнские ощущения на вкус?» о вот что испытывают матери. Злость. Она бьет больнее, чем железный молот. Я понимаю, мамы и правда иногда могут сердиться, но не настолько. А это не только гнев, расстройство, депрессия, сожаление. Все, что матери мира испытывают из-за своих детей. Дети помеха. Они раздражают. Все мамы хотят, чтобы дети просто исчезли. Это для родителей дети. Просто абуза. Лишают свободы их. Только и всего. Они не нужны. Королева заливалась раздражающим смехом и криком. Масата собирался поднять было ноги, и в ту же секунду внезапно он потерял равновесие и свалился. А земля задрожала. Такое дрожание земли нельзя было спутать ни с чем. Происходило подобное далеко не в первый раз. Так мать-земля отвечала на чувства одной матери. Обращаясь к королеве, парень безжалостно произнес. «Знаешь, вот сейчас у тебя...» Остался точно один шанс передумать. Ха? «Да сколько тебе раз повторять все, что я сказала? Факты! Факты о матерях! Думать по-другому бессмысленно, понимаешь?» «Вот как! То есть ты окончательно для себя все решила правильно?» После этой фразы Масата крикнула за всех сил. «А вот моя мама от тебя отличается!» Эй, разве рано? Эй, мам! И тут началось настоящее землетрясение. Стоящий на четвереньках Масата с оказался слишком слаб и просто растянулся на земле. А под кучей деревьев в земле начала образовываться трещина. Из трещины под огромным напором начала бить вода, раскидывая деревья в разные стороны. И куча стволов не стала. А на месте стоял только лишь силуэт мамок, которая держала в руках священный меч Алтуру и тиры д о м о д р я И на лице уже не было ее привычной обычной улыбки. Как? Почему? Их нельзя сломать! Ты не должна была выбраться! Что бы там ни бормотала королева, мамка свободно стояла на земле. Мамка уставилась на королеву, И медленно к ней пошла. Есть моменты в жизни, которые я никогда не забуду. Момент, когда мой ребёнок появился на свет. Именно тогда я поняла, что я готова умереть за него. День, когда он впервые засмеялся. День, когда впервые назвал меня мамой. Я никогда их не забуду, потому что я мать! Мама-ка. произнесла это, приближаясь шаг за шагом. Разве может быть способ забыть подобную радость? С подобной радостью не сравнится ничего, ни одна вещь в мире. И все эти моменты остаются только между нами. Именно это и есть о т н о ш е н и я между родителями и детьми. И почему весь такой свет ты пытаешься? Мне очень сложно это понять. Я чувствую гнев. Но при этом мне также очень грустно. Понимающее лицо мамы-ка взглянуло на королеву со страданием. Но даже таким взглядом королева оставалась верна себе. А ещё я верю, ведь ты тоже мать. Значит, ты можешь всё это вспомнить. Нет, я не заставляю тебя вспоминать. Любой ценой ради Вайстян твоего ребёнка просто... Пожалуйста, попытайся. Хм. Такой шанс, конечно, резко выпадает, но боюсь, я откажусь. Я потеряла к этому интерес. Мне дети не нужны, я могу и одна в этом мире прожить. У меня есть сила, и с этой силой я могу заставить любого делать все, что я захочу. Тогда я сокрушу эту мелочную силу. которая заставляет тебя считать, что ты могущественна. Возможно, после этого ты всё и поймёшь. Как глупо. Думаешь, справишься? Да, справлюсь. Потому что сын, которым я горжусь, будет рядом. Правда же, Макун? Обратившись к Масато, Мамака повернулась со своей привычной улыбкой на лице. Улыбка настолько молодая, что никто даже не подумает, что это женщина его мать. Хороший знак. И как сын, который гордится ей, он не может выставлять на пока свои уродливые стороны. Масата бросил оставшиеся силы на то, чтобы подняться. Наконец-то встал, поднял свой меч и побежал к мамоку, не обращая внимания на раны. Оставалась лишь только одна вещь, которую он должен был сказать, несмотря ни на что. Конечно, я говорил много раз всего этого эгоистичного, я хотел бы извиниться, а еще спасибо, я рад, что ты моя мама Конечно, Майсик, не за что И так началась финальная схватка Мать и сын встали плечом к плечу, встретившись с врагом, которого так скоро должны были победить Королева была наготове, гримуар тоже был у нее в руках. И Верный признак того, что магия скоро будет использована, однако за секунду перед этим... «Масата, лови! Лови!» Голос, раздавшийся прямо из-за спины, когда парень повернулся, порточка уже бросила ему в руку небольшой кристалл. «Пожалуйста, брось воздух! Он активируется!» а «Ага!» Как и сказала порточка, Парень поймал кристалл и кинул его вверх. Кристалл засветился, и по земле бытовы прошла какая-то непонятная волна. Волна прошлась абсолютно по всему полю боя. С мамой-ка ничего не произошло. С Масато -то тоже. А вот порта и вайс, все еще л е ж а ш и е в гробу, тоже ничего не произошло. Магия королевы оказалась запечатана. Что за невозможно! з вы с д о ч р к а даже одинаково сражаетесь. Отличная работа, Порточка. Не льстите мне. Я рада, что оказалась полезной. Вперед, мам. Научим тетку, что значит быть родителем. Да. Вперед. Масата побежал на его тело и стоять-то было сложно. Однако парень не мог упустить подобный шанс. Перехватив инициативу и победить за один ход, Масата напал. Добежав до королевы, магия к о т о р а я уже была запечатана, он сделал выпад вперёд, опуская небесную твердь снизу вверх. Один из тёмных вихрей возле королевы резко разлетелся на куски. «Обычная печать! Я её за секунду развею!» «А я тебе не позволю!» с л е д за Масата Мамака ударила мечом. Меч был в правой руке е т е р а да Мадре». Множество каменных клинков поднялись из-под земли и атаковали королеву. Второе темное завихренное заклинание было разрушено. Мамака все еще могла атаковать, но паникующая королева крикнула, обращаясь к женщине. «Погоди-ка минутку. Так тебя, мамака, зовут правильно? Мама мальчика этого, да?» <на> «Да, правильно. Я мамочка Макуна. А что такое?» е а <на> То есть у тебя были похожие мысли, да? Разве тебя не цепляли эти г о и т и ч н ы е слова и действия твоего ребенка? Ужасно чувствовала себя так и д а Было ведь такое? У тебя ведь тоже было подобное? э Это... т Внезапно мамка а остановилась. м а с а д а тоже было интересно узнать подобный ответ. Поэтому и он замер, даже подобного не осознавая. Но мама, которую зовут Мамака, ни секунду не сомневалась Посмотрим Мне правда порой бывало грустно Мне бывало трудно Но я поняла, что иногда дети и правда расстраивают Иногда, значит Вот да, такие вещи я То, о чём ты говорила, это правда Я тоже испытывала п о д о б н о е ощущения Родители ведь тоже просто люди. Невозможно всегда оставаться спокойным и невозможно прощать абсолютно всё и всем. Мы же не боги. Вот оно! И поэтому... Но потом я осознала. Постепенно сближая со своим ребёнком, я кое-что почувствовала. И это что т о ощущаешь только тогда, когда твой ребёнок остаётся рядом с тобой. Это сокровенное чувство нельзя о щ у т а т ь если у тебя нет детей. «Вот поэтому...» Мамака ударила алтурой, и водяные пули, созданные волной от меча, безжалостно впились в тело королевы. ы а Она получила урон. «Именно поэтому я принимаю своего ребенка таким, какой он есть! Принимаю все, что в нем есть! И всегда остаюсь на его стороне! Я никогда не брошу его! Что бы ни случилось!» Произнеся эту фразу... Мама-ка начала яростно атаковать королеву. Королева сплюнула, ее лицо было красным. «Не пытайся меня обмануть, я этого не признаю! Про ваши идеалы в реальности все совершенно по-другому! Я права, и только я! Дети думают только о себе и жутко раздражают!» На защиту королевы прыгнул синий к р о л и и создание из трёх викрих, драгоценных камней, а также бабочка с крыльями ушами. Королева звала их всех, но это никак не помогало. Масата вступил в перепалку. «Хватит причитать! Твоя дочь ч а й н о пыталась застучаться до тебя, пойми уже!» Удар небесной тверди сразил синего кролика. Мама-ка продолжила. «Я отлично понимаю всю эту боль». И только родитель может ее вынести. Хватит убегать. Поговори со своим ребенком. Женщина атаковала каменные шипы т е р о д а м о д р е и они разрушали вихреобразное создание. Однако бабочка смогла уклониться от всех атак и начала набирать скорость. И в этот же момент... с у п е р л а в а г и я Парамирара! Огненный взрыв! Прямо в воздухе, Появилась п р а м я превратив бабочку в угли. «Следующее! Слабость!» Второе заклинание ослабило защиту королевы. Разумеется, двойным заклинанием воспользовалась уже именно Вайс. После того, как порточка воскресила девушку, она быстро пришла в себя и разобралась оставшимися прислушниками, а также ослабила королеву. «Мама! Хватит уже!» т ь е б я хорошенько стукнут по голове. А потом давай поговорим. Что бы мы друг другу не наговорили, я не могу тебя ненавидеть, потому что я все еще твой ребенок. я н е ты... Сейчас. Масата, мама-коса. Не стерживайтесь. Просто сделайте это. Я вам не позволю ко мне. Повинуясь команде королевы, Тёмные вихры, защищающие её, превратились в два чёрных, как чернила крыла. Идеально устроившихся у женщины на спине. Она попыталась сбежать, точнее улететь, и, наверное, думала, что в о з д у х е её никак уж не достать. Но вот аж это было слишком оптимистично с её стороны. Хотя, стоило отметить, это был довольно удобный способ бегства. Макун, твой выход! Пожалуйста, действуй! Ах, да. Я разберусь с любым летающим врагом. Священный меч, предназначенный для борьбы с врагами в воздухе, свистнул. Выпущенная массата воздушная волна срубила одно из крыльев, и однокрылая д и в о л и ц начала падать куда-то недалеко. Мам, заканчивай! Сила мамочки! Не забывай, что ты тоже мамочка! Две почти одновременных атаки от мамока, каменные клинки и водные пули вырвались почти одновременно. Эти атаки почти всегда достигали своей цели, и живот к о р о л е в а пронзил ее клинки и п о л е Все решено. А? Невозможно. Я проиграла. Побежденная королева падала на землю. В ее глазах было лишь только удивление, а вот руки прижимались к ранам на животе. Она не рухнула на землю, но падение ее замедлилось, а потом ее и вовсе поймали. ай из Дочь поймала ее в свои объятия. Обнимая мать сзади, девушка уткнулась лицом в спину матери и долго молчала. Королева погладила руку девушки и проронила несколько слезинок. Очень спокойная и трогательная сцена. Мам, спасибо тебе за с т а р а н и я Ты тоже очень хорошо постарался, м а к у н Пытаясь не мешать тем двоим, с т о я щ и м неподалеку м а с а т ы и Мамака отбивали тихие вихри. А я тоже. А не то, что я о тебе не забыл, Порточка. Порта, спасибо тебе за поддержку. Вот так вот и закончилась эта битва. Конец.